Глава 13 Смерть за смерть. Ровно в полдень врата отворились, показался сам великий князь, облачённый в броне боевые в шеломе блестящим со щитом и мечом для ворогов угрозой. Сидя на коне своём буланом, выехал на поле перед градом. Русичи возрадовались, видя, сколь силён и статин Вячеслав. Повернув коня навстречу войску, молвил слово им: "Великий князь. Радуюсь я сердцем, видя, сколько под знамёна ратные собрал добрых молодцев со всей Руси великой. Не на пир вас звал, не на охоту, время праздновать, пока месть не пришло. Надобно отвадить рать несчётну воинов заморских, вожелавших Русью овладеть". И уничтожить нас навеки вечные до корня. Пол земли они уже полонили, Но дороги далее им нет. Вы одни Руси щитом остались. И я верю, не сломить сей силы. Пред собою вижу только храбрых, Слабых нет и трусов среди вас. Ни один в бою не дрогнет воин, Если дрогнет, проклят он навеки. Биться насмерть и назад Не шагу, с нами Бог, А смерть за Бога свята. А покуда буду жив, То с вами, братья, я мечом, Копьем или руками Буду истреблять все вражье племя, Убивать, пока месть не убью. Повинуясь сердцу повеленья, Выступил вперед рязанский князь. Ты веди нас в бой, великий княже! Мы в бою Руси не посрамим! И его словами дружины в Торе Громким криком князю отвечали. Копья все рати потрясали и стучали ими о щиты. «Я до самой смерти с вами буду! Время нам колени преклонить!» Смолкли сразу крики боевые, спрыгнул на земь княжа Вячеслав, и, воткнувши в землю меч острейший, на колени стал, молитву молвил. Вдохновясь примером Вячеслава, все полки колени преклонили, Тысяча русичей на землю пали ниц. И, сложив оружие боевое, Господу молитву вознесли. Помоги ты нам, великий Боже, Всем бою победу одержать. Прочь прогнать собаку кабашона Воинов его огромную рать. Дай нам силы, укрепи нас духом, копья направляй злодеям в грудь, А стучиться сгинуть в битве этой, Жены деток наших не забудь. Поднимались русичи безмолвно, подымали острые мечи, а в глазах светилась только ярость, слышно было сердце, как стучит. Оставалось длиться лишь мгновенью, жаркий бой завяжется сейчас, но раздался княжий клич тут громко. По закону древнего обычая поединок зачинает бой. Если есть средь вас поганых воин, что сразится с нашим молодцом, «Пусть выходит он и смерти просит!» Не прошло и кратного мгновения, как на зов явился воин Мавров. Весь в броне, сверкающий, как солнце, шлем высокий, шпоры, как ножи. Сабля у него, как полумесяц. Стройный конь ходил под седаком, Черный плащ на круп коня, спадая, спину прикрывал от всех ветров. Горцевал спокойно Мавр пред строем, саблею играя на руке. «Выходите, если кто посмеет, Мавру Раму смертью угрожать. Лучше воин я из всей гранады Средь абенсерахов нет сильней. Не хвались, покуда не изведал силы русичей, Поганый сарацин!» Те слова так громко прозвучали С фланга правого дружины Белозерской, Где Андрей Мстиславич был главой. Но не он слова те храбры молвил. Раступились русичи, и в поле Выехал на белом скакуне Статный воин, полный силы сильной. У него в плечах сажень косая, Бронь на теле, стрелы в колчине, Щит огромный, длинное копье И булатный меч, привешен сбоку. На груди кольцо скрепляло крепко Две полы от алого плаща. Я Иван из роду Белозерских кузнецов. Мне имя Громобой, трепещи поганых мавров племя. Войны разъехались вдоль строев войска русичей и полчищ сарацин. Опустив копье наперевес, изготовив щит для отражения, поминая имя Бога, каждый дали шпоры своему коню. Понеслись навстречу, будто вихри, что родились в разных сторонах. Был один горяч, как дух пустыни, северной стрелой летел другой. Сотни тысяч глаз следили молча за сближением боевых коней. шиблись оба на излете ветра, копьями ударив в грудь врагу. Щит Ивана вдребезги разбитый, еле смог удар остановить, Двух вершков копьё не долетело До груди могучей богатырской. Но его копьё, ударив точно, Вышло из спины бойца гранады, Лучшим называвшегося долга. Кровь рекой полилась изо рта воина, чей Чаирот Абенсирахи. Свет потух в очах, и рухнул воин, Мёртвый воин, славу потерявший. И возликовала Русь святая, Первый враг убит. Победа с нами. Общему желанию подчиняясь, Двинул Вячеслав вперед полки. На ходу, меч выдернув из ножен, Устремил коня великий князь, Атера заметив перед всеми. Крикнул он. «Пойди ко мне, собака, Князя новгородского убийца! Ты получишь все, что заслужил!» Атер был неробкого десятка, Ведь недаром Гамелов главою прозывался он в гранадских землях. Своего коня боец направил прямо к князю, страха не питая. Вынув саблю острую из ножен, занеся ее над головою, бросился на князя Сарацин. И его удар пришелся точно в щит дубовый с гербом Санцеграда. Силой сильной был удар исполнен, княжеский щит рассыпался на части, И достиг плеча клинок булатный, В левое плечо поранен князь. Но в ответ своим мечом разящим Князь по шлему Атера ударил, Раскроив на части сталь дамасцев. Обливаясь кровью Мавр Заморский, В грудь ударил князя острием, Но спасло зерцало Вячеслава. Изловчившись, князь ударил снова, И лишил он Атера щита, снова бьет злодей заморский метка саблю остру зубрит о броню левый бок едва спасен от раны князь схвативший меч двумя руками силу всю свою вложив в удар метит в голову злодею сарацину. словно в масло раскаленной сталью мягко в шею княжий меч вошел, отделяя голову от тела, приводя к концу. Дорогу дней. Рухнул наземь сарацин безглавый, Ровно в полдень смерть пришла за ним, Голова коням в копыта пала. Увидав сию победу князя, Ратники, рубившиеся рядом, Все ликуют, радуясь от И теснят сильнее сарацин. В центре завязалась буйна сеча, Мал Олегович там с Мавром И Орнандом насмерть бьются, копья мирозя. Вот сломались, как тростинки копья, вынутый из ножен в раз мечи. Алабесов гордый предводитель, и арнанд был храбрый сарацин. Не видал себе он в равных, но силен и князь Рязанский был. Хоть и ранен был в Рязанской сечи и арнанд стрелой каленой в ногу, это только злости добавляло, рубит мавр бесстрашно и И до смерти. Оба бьются в диком иступленье искр снопы и молнии мечей. Вот удар, но князь его ослабил, алый плащ пробит, но грудь цела. Он в ответ наметил сердце Мавра, но доспех прочнейший помешал. Обозлобленный Мавр в плечо ударил и прорубил броню на месте том. Мал Олегович Залившись кровью красный, в шлем ударил, но не раскроил. Видя, что боец теряет силы, мавр устроил натиск на него. Вот уже бедро пробито князя, ранен в грудь, и нет щита прикрыться. Сарацину только это надо. Изловчившись острой мощной саблей, в лоб ударил мавр, и смерть настала. Вот упал с коня, и в луже крови кончил жизнь недолгую свою Мал Олегович, храбрейший князь Рязани. Дикий крик, подобный рыку тигра, возвестил о сей победе мавров. Воодушевились сарацины, в бой вступили новые полки. Левый фланг удар их принял очень скоро. Волчья стая против сарацин. Свежей силой род Сигри явился. Их ведет Лавритас в бой бесстрашно. Потрясая острый саблей лихо, он врубился в русскую дружину. Русичей уж несколько десятков смерти он успел предать, пока не встретил на пути своем их князя Волка. Остромир Ипатыч был озлоблен. Лишь урон, пока несла его дружина, От мечей и копий срацин. Размахнувшись с лета булавою, Он ссадил лавритаса с коня. Тот упал, но вскоре вновь поднялся, Сабля вновь в его руке сверкнула. И от нового удара увернувшись, Остромира поражает в бок Предводитель Сигри, мавр лавритас. Кровь течет по острию клинка. Ранен сильно Остромир Ипатич, но он не просит у врага прощады. Вновь поднял он булаву высоко, срацину смерть желая дать. Но принял клинок его на вдохе прямо в грудь. И с жизнью конечен счет. Мавры взвыли от удачи дико. Волчий князь повержен, он Убит. И запела смерть с клинков, слетая в груди ратных воинов Руси. Полдружины мавры перебили, и они уже у самых стен. Правый фланг держался крепко, стойно, против втрое больших войск врага. Здесь дужары шли в атаку строем издавая громко рык тигриный Сзади их саршаров пели луки — осыпая русских градом стрел, унося десятки жизней разом. Белозерцы били так же метко, поражая сотнями дужар Но когда сошлись враги так близко, что стрелой уже нельзя разить, в ход пошли мечи, и дело — бой. Жарко закипело с правой стороны. Перед всеми князь Андрей Мстиславович воинам своим примером служит. Сыплет он направо и налево, Острого меча удары точны. Руки, ноги рубит, крошит шлемы, Весь забрызган кровью дужарской, Бьет врагов Андрей Мстиславович храбра Не берут его мечи презренных, Наступают русичи за князем, В воздухе теснятся стоны, крики, Жарко стало от нагретой стали, Аж клинки отсечи раскалились». Рядом с князем, лучше всех воитель, бьет врагов Иван, что рама победил. Меч его сверкает, мечет искры, рубит мавров, но на нем ни тени, ни пятна от крови, нет зазубрин. Подивился князь всему оружию. — Где же взял сей меч? — спросил Ивана. — 10 лет ковал его я княжа, — отвечал Иван Андрею князю днём и ночью, сна совсем не зная, но теперь с таким оружием сильным, мне не страшен более никто!» И сказав, рассек наполовины, он дужара дюжего ударом. Те из мавров, кто увидел это, разбежались в страхе от Ивана. «Видишь, князя, — молвил громобой, — он находит сам врагов и метит, и я же волю для того даю» и ударом новым трёх дужаров, росту и сложение непоследних, он рассёк почти одновременно. Вслед за тем ещё троих отправил по дороге на тот свет ведущий. Наступает Белозерцев, рать. Белый лебедь на золотистом солнце уж мелькает очень близко к стану, где стоит собака-кабашон. Увидав сё, бросает быстро Мавров властелин на битву с Русью, Новые и новые войска. Уж в кольце Белоозерцев войско, Но назад ни шагу не ступило. Только выше вал Из тел поганых сарацин, Саршаров и дужар Все растет вокруг знамен Андрея. На подмогу смятой Волчьей стаи Выступил с дружиной патриарх. Наконец, мечом сверкая бронью, Врезался он в месиво врагов, Каждый взмах его — Прощание с жизнью для проклятых мавров означает. Не сдержали натиск сарацины. Обратили тыл, а не врагу. Трупами, усеев в поле брани, отступили сотни их назад. Патриарх Викентий пуще бьется, наседает снова на врагов. Левый фланг уже переместился далеко в пределы сарацин. Сей атакой поддержал он князя. Вячеслав рубился средь врагов, окружённый лишь дружиной малой. Пали все, кто был вначале с ним. «Ты, отец, за Русь стоишь упрямо!» — одобрил Викентия сам князь, увидав в пылу сражения. «Подивиться можно только силе, что явил сегодня ты в бою. Многим молодым того бы надо». Знамя Мавров рядом развивалось. Нёс его Мансур — из сильных ратник. Патриарх в толпу врагов врубился и мечом свалил с коня мансура, грудь пронзив и знамя растоптав. на желая князю дать ответ, упустил из виду он Урима, лучника саршашского бойца. Тот стрелу, пригладив к луку точно, взвизгнув тетевой, пустил в полет смерти весть для старца-патриарха. Покачнулся вдруг отец Викентий, то стрела прошла ему сквозь сердце и упал на руки Вячеславу, заливая кровью князю бронь. Разъяренный князь, догнав Урима, пригвоздил его к земле копьем, полумертвым бросил извиваться, словно гада мерзкого останки. День уже кончался, солнце село, опустилась ночь, но бой Идёт. Ночь проходит. Наступает утро. Всходит солнце над горами трупов. Смерть большую жатва собрала. Пал острый и острый Мал Олегович, рязанский храбрый князь. Остромир Ипатьевич, пронзённый у городской стены, лежит в траве среди сотен ратников убитых. Подлая стрела из рук саршаров сердце патриарха отыскала На руках у князя Вячеслава с миром попрощался он навеки. Кроме них, уж более половины, нет войска русичей в живых. Как ковер устлали поле люди, жуткий из кровавых стел ковер. И везде торчат обломки копий, грудь пронзивших, Или острые мечи, пригвоздив к земле останки трупов, Некогда цветущих Вит являвших добрых молодцев со всех концов Руси. Но и маврам тут досталось крепко. Первым рам убит на поединке, крамобой его сразил копьем. И рукой своею князь великий Атера-злодея умертвил. Почитай уже две трети мавров, и саршар с югордами покрыли черными телами весь простор, поле необъятного предградам, что навек в предания записан, Имя Семуграду — Санциград. Но еще не завершилась битва. Вячеслав, собрав бойцов покрепче, двинулся на выручку Андрея, брата своего, одной с ним крови, что врагами был, обложен крепко, но сдаваться вовсе не желал. Далеко уже виднелся лебедь, что плывет вперед на фоне солнца, значит, жив еще Андрей Мстиславович. Но в ответ на это кабошон, тотчас бросил войско между братьев, чтобы им не дать соединиться. А полки повел вперед Лавритас, дикий мавр, убийца острамира что удар Викентия не принял, отступил, сразиться не рискнув. Гневно Кабашон его за это отбронил и снова в бой бросает, чтобы славу возвернуть былую. И, поднявши острую сталь, Лавритас устремил коня на Вячеслава, Да Вячеслав его приметил. И схлестнулись оба на мечах. А второй отряд бесстрашных мавров в бой повел тот Гарусом Завомый, предводитель рода Альмаради, имя коих наводило ужас. Словно смерч, они ворвались в сечу и пробили брешь в рядах Андрея, уничтожив Витязи немало. Сам же Гарус Близко уж к знаменам, где Андрей Мстиславович находился, рвется он вперед, и смерти жаждет для главы бойцов Белоозерья. И узрел его Андрей Мстиславович, поднял тяжкий меч, коня пришпорил, принял вызов и вперед рванулся. Зазвенел, скрестившись, меч булатный с саблей в острый в близком поединке. Сходу бьет Андрей Мстиславович метко, И пробит доспех, плечо прикрывший Гаруса, начало альмаради Истекая кровью, Гарус страшный уязвил Андрея в грудь ударом и погнул зеркало самое. Разъярившись, князь своим ударом щит разнес на тысячи частей. Оказался без защиты Гарус, и, схватив покрепче свою саблю, на шулом удар обрушил страшный, оглушив он князя Белозерцев». Покачнувшись, тот упал на землю, Пал с коня на травы луговые. Гарус ликовал неизмеримо И велел своим двум верным слугам Князя Бездыханного доставить Кабашону На потеху злую. И уже они взялись за дело И веревки крепкие достали. Вдруг как будто туча заслонила солнце Свет над головами мабров. Но не туча то была огромная, То Иван — что прозван громобоем, поспешил на выручку Андрею. И не солнце снова засияло мавром, то огромный меч Иванов засверкал, обрушился, и обе головы одним ударом снес. Увидев сие убийство, Гарус подскочил к нему и мощной саблей, сидя на коне, его ударил, ибо пешим был Иван тогда. Но разбилось в древесге оружие, лишь коснулось острия меча. Удивился Гарус силе крепкой русского оружия, но недолго. Громобой с плеча ударом мощным голову коню его срубил. Рухнул Озим трубка небесглавой. Гаруса залив животной кровью, в стремлении нога бойца застряла. Подступил Иван к нему поближе, и в глазах его увидел ужас. Смерти страх и жизни пожелание. И сказал ему бесстрашный воин: Тех, кто пал, мечом я не увечу. Ты пойдешь в полон, рабом нам будешь, Раз хотел увесть Андрея князя. Место себе сам измыслил Ноне. Повернул спиной к нему воитель, Но не ведал подлости и страха Обуявших сердце сарацина. Для него полон был хуже смерти. Вынув нож на поясе висевший, Он метнул его Ивану в шею. Но хранил Ивана ангел с неба, Он спиною острую сталь почуял и, нагнувшись, избежал удара. Обернулся громобой мгновенно, молнии глаза его метали. «Если смерти хочешь ты, собака, получай ее тогда, немедля!» И занесший меч высокого неба, голову отсек он сарацину. В то мгновение князь уже очнулся и, узрев все ее сражения, молвил. «Жизни я сейчас чуть не лишился», И за то, что спас меня ты воин После битвы этой жаркой, Вспомни, князь Андрей Должник тебе навеки. В ту минуту, в малом отдаленье, Бился Вячеслав Руси, с Сигри, предводителем сильнейшим, Имя, что носил Лавритас дерзкий. Оба бились не на жизнь, а на смерть. Князь за Русь, а Мавр поживо ради. Сабля острая свистела, словно вихрь, внося удары Вячеславу в грудь, в плечо, бедро или по шлему. Уж доспех весь князя изувечен и помят от тех ударов сильно. Но и мавр не свеж уже далече. Грудь в крови его, плечо пробито, держит щит пораненной рукой. Но от ран он только распалялся, ярости своей давая ход. Следующий удар его по шлему Вячеслава был мощнейшим самым. И распалась надвое защита, что ковали десять кузнецов. И еще удар нанес Лавритас, уязвив в плечо Руси владельца. Князь в ответ его ударил в руку и протнул ее, лишив щита. Взвыл Лавритас, кровью истекая. Князь собрал все силы вместе, меч подняв, занес над головою и ударил сегри по шелому, раскрошив его на сто частей». И теперь уж оба без шеломов. Ветру подставляют волоса, и в глазах живет упрямость сердца, страха нет, его заменит ярость. С раненых коней спустились оба, нет счетов уже давно у них, и доспехи боли не спасают, все в крови жестокие бойцы. Крепче сжав мечи, друг против друга став, дышать тяжело, готовясь к смерти, их уже никто не остановит». Вдруг вдали раздались боевые крики, Огласив окрестности холмов, То ударила засадная дружина, В бой вели ее богатыри, И они спешат на помощь князю. Но нежданно войско Вильямира, Что последним шло в полку засадном, Вдруг напала сзади на бойцов, И рубить их стало подло в спину. Многих умертвил их князь-предатель. Но Дубыня и Усыня... Тоже тут обратились в тыл обратно И схлестнулись с войском киневлян. Начал бить Дубыня богатырь Всех предателей своей колотушкой. 10 в раз валил одним ударом. А Дубыня их косил мечом, Словно травы, что свой век отжили. Понял Вильямир, что дело худо. Не побить ему себе на пользу, А руси на смерть, Вот это войско двух богатырей, Любимцев князя. Огляделся он вокруг, да все без толку. Справа лес, но перед ним стеною витязи стоят, руси опора. Слева сеча, сеча впереди, к маврам не прорваться, сколь не бейся. Сзади стены, а на них охрана. Взвыл, как волк, убийца и предатель. Понял, что конец его пришел. Не сидеть теперь уж на престоле, как хотел. Не пить их злата кубка, не пытать ему богатырей». Все напрасной смерти оказались. Близко машет палицей страшенной Тот, кого усыней прозывали. Вот один упал пред ним воитель, Вот второй из кеневской дружины, Вот и Вильямир, руси-предатель. Размахнулся богатырь, И, что есть мочи, Угостил его по шлему крепко. Раскололся тот на многие части, Головы снесло и разможило Вильямиру. Словно тыкву с гнилью. Рухнул он и умер, как собака, Что мечтала съесть кусок хозяйский. Полк засадный снова вспрянул духом, И, покончив с кеневской дружиной, Ринулись они на сарацин. Князь великий бьется сарацином Из породы сигри мавританской, Повинуясь сердце повеленью, Что в груди со всею силой бьется Размахнулся Вячеслав, что было силы, и руки Лавритаса лишил. Полплеча удар тот страшный вырвал, и, казалось, воину конец. Но последним страшным содроганием тела, что почти уже было мертвым, поражен был в голову великий князь, князь Руси, поднявшийся на сечу. Пал он, ранен, кровью истекая. Рядом умер сарацин Лавритас. Видав все сёё злодейство мавров, содрогнулось воинство Руси. Вячеслав, надежда и опора русичей на всей земле славянской, словно мёртв лежит в траве высокой. Многие решили, что убит. И смеются вороги, бахвалясь. Хохот кабошона всеми слышен. Склыхнулось, словно море войско русичей, что ещё были живы. Вздыбил скакуна Андрей Мстиславович мечным головою, поднят высоко. «Князь убит! Так смерть Джекабашону!» Все, сметая на пути движения, атакуют русские полки или горско что от них осталось. Тут с холмов ударила дружина, что ведут на бой богатыри. И качнулся Мавров в строй блестящий, разлетелись словно воронье, то махнул усыня колотушкой. Рядом меч дубы не косит Мавров, сотнями ложатся те под ноги. «Бейте, братья, их за князя Вячеслава!» Услыхали вдруг богатыри крик, что с поля брани раздавался с дальнего ее конца лесного. «Чую я, знакомый это голос!» произнес у сыня богатырь, силясь разглядеть того, кто крикнул. И узрел он, как по полю битвы движется на мавров богатырь, занеся над головою Длинный, острый и разящий меч булатный. Вот ворвался он в толпу югордов и одним ударом сотню вывел, а вторым обратил их в бегство и погнал всех прочь от града солнца. «То ж горыня, третий богатырь!» Увидав такое прибавление к силе русской, войско ликовало, и уже никто не мог победный ход его бойцов остановить. Видя из шатра сию победу, Кабашон призвал на помощь нечисть, бросил в бой нечистой силы войско стаи черных коршунов крылатых. Сразу изменилось поле битвы. Будто тучи небо заслонили и пропало солнце в темноте, то, ведя войска свои на битву, в небо взмыл злодей породы лютый Эрмонарихом, звериный царь. И, поднявшись в небо голубое, Остроклювых птиц собравши в стаю, Бросил вниз он рать свою всё разом, рвать, терзать И смерти предавая. Словно дождь она на войско пали. Лязгают о стальные клювы, Когти рвут доспехи, будто ткани. Пали добрых русичей уж сотни, И убийству не видать конца. Тут у сыня... Рать свою построил и велел им луки снарядить. Встали в ряд стрелков две сотни лучших, Пакли и стрелы быстро обмотали, Запалили все сии орудия и послали коршунам ответ. Загорелось небо в Санцеграде, Коршунов объял огонь великий, И они, спасаясь в диком страхе, Сей огонь на крыльях унесли в лагерь свой И запылали станы. Но еще парил над полем грозно крылья распластав по ветру смело самый сильный коршунов воитель, сам злодей, царь У Голову его венец венчает и блестит на солнце, как огонь. Для него совсем не страшны стрелы. Он в ответ метает, словно копья молнии ветвистые, как древо. Тысячи их с небес на войско пали, умертвляя лишь прикосновением. Увидал царя Горыня, смелый, и кричит ему, что было мочи. «Опускайся, злая тварь, на землю! Я хочу с тобою расквитаться! Видишь, жив еще Горыня воин!» Эрман Рихом бойца заметил, подивился мощной силе жизни, что в Руси бойцах имелось много. Молния в ответ ударил в небо, поразить нас насмерть его желая. Но горыня увернулся ловко, и, поднявши меч, кричит злодею. «Слаб ты, я смотрю! Меня боишься? На землю опуститься ты не сможешь!» Разъярился царь зверей крылатых, и на землю камнем с неба рухнул, став чернее ночи черной, обратившись воином ужасным. Меч в руке когтистой лишь сверкает. «Вот настало время нам сквитаться!» — молвил богатырь, и вдруг ударил Эрмонарихома он с размаху. Но не знал Горыня, сколь тот страшен. Как скрестил боец свой меч булатный с саблей сверкающей царёвой, то обратился сразу в камень, не спасла на сей раз бирюза, и раздался хохот над землёю, расколовший небо звуком сильный». «Мы теперь с тобою расквитались на века! Прощай, горыня-воин!» Увидав все злодейство мага, воины Усыня и Дубыня подскочили к месту битвы быстро, и мечи подняв, остолбенели, ибо пораженные злодеем так же, как горыня, стали камнем. И все пуще хохот раздается, рушатся деревья корнем кверху то ликует черный рыцарь звериный, радуясь победе над врагами. «Не спеши, собака, похваляться! Русичей не всех еще повывел!» Обернувшись, царь увидел рядом молодца из русичей дружины. Тот стоял, уткнув оружие в землю, и когда глаза их повстречались, молвил воин. на кого вот, отведай этого гостинца для поганых!» «Сорок лет он ждал с тобою встречи!» И сверкнул на солнце меч разящий. Вспомнил царь, покуда резал ветер, Меч ему на голову наметясь, Колдуна последнее сказание. «От руки умрешь ты, богатырской От меча, что сорок лет ковали, Против этого не властны будут чары». Прекратился хохот над полями. Ветер стих, И дрогнула земля. Умер царь, а с ним и сотни тысяч Остроклювых чернотелых птиц. Князь Андрей, собравший под знамена Русичьи остатки войск, Направил тотчас всех на лагерь Кабашона, Чтоб скорее предать собаку смерти. Русичи ударили всем миром, Разметав и сарацин, Смяли мавров вместе всех югордов И саршар презренных, и дужар — И уже узрел, Андрей Мстиславович, холм высокий и шатер на холме. У шатра стоит и сам воитель, рядом с ним моложе виден воин. Кабашон воздел уж руки к небу и кричит ему ужасным криком. И случилось в мире наваждение. Раздался страшенный хохот в поле, ветер взвыл, и тучи понеслись. Солнце скрылось, мгла, накрыло город». Из тумана вдруг на свет явились девять змеев, змеев и сполинов. Каждый был двенадцатиголовый, чешуёй из брони весь покрыт. Закружили змеи те над градом, и огня пускали мощный струи прямо в крыши домов Санцеграда. Был из древа град построен русский, кроме стен отворогов хранивших, и заполыхал он в миг короткий, улицы объял пожар великий. Языки огня лизали домы, кузницы, конюшни с жеребцами, погреба с едой, купцовы лавки, церковь и на холме княжий терем. На резном балконе наблюдали, как отец и муж их бьется смело, Ксения и мать ее родная. Охватил огонь весь княжий терем, и сгореть они готовы были. Лишь молитва им была утехой. Повернули русичи полки, бросились спасать родимый город — Стали стрелы тысячами метать В змеев многоглавых исполинов Копья в них летели На бестолку Те в ответ дыхнув огнем пожарче Ведь здесь сжигали многие сотни Тут явился из пучины воин Великан величины Огромный Никанор его зовут Придание Сквозь огонь и дым он шел бесстрашно Голова его в шеломе крепко упиралась Прямо в синее небо За копье его цеплялись звезды Конь через лес ступал, как через травы. Закружились змеи заметались. Завязалась битва в небе жарком. Вдруг из дыма взовился в небо коршун и стремглав понёсся в терем князя. Подлетевший он схватил царевну и поднял её на небеса. Сколь стреляли вслед ему всё мимо, стрелы не летают так, высоко. Лишь заметить русичи успели, что понёс её проклятый коршун в сторону запретную. Веку. Та страна далека и ужасна, и лежит за самым краем мира. Имя ей известно. Ее тунгейма